Глава 22. И что вы можете сказать в свое оправдание? Как вы вообще дошли до жизни такой? В словах Ротного проскользнула ирония, но вид Яков, явившийся на разбор полетов своей увольнительной, действительно имел живописный. Огромный фингал под левым глазом и покрытые ссадинами кулаки как-то плохо гармонировали с идеально отглаженной формой и почти гвардейской выправкой, приобретенной от многомесячных занятий на плацу. Ваше благородие, когда я, будучи в отпуске, с пятью другими солдатами из других род перекусывали в трактире, туда заявилась группа из пятнадцати моих бывших знакомых. Видимо, побить меня хотели за то, что служить пошел. И за то, что весь тираж газеты в сортире утопил, мысленно закончил фразу Яков. Мы старались решить дело миром, однако они не только сами полезли, но стали оскорблять и нас, и его императорское величество, которому я и мои товарищи приносили присягу и защищать честь которого мы полагаем за свой первейший долг». Вроде как кающийся солдат сиял при этих словах, как начищенный пятак. «Отступив из обеденного зала в виду подавляющего численного превосходства противника, мы заняли оборону в коридоре на кухню, а затем, отбив первый натиск, перешли в решительное наступление и завершили разгром супостата. Все 15 смутьянов были обезврежены и сданы в полицейский участок. С нашей стороны... За исключением двух порванных гимнастерок и сломанной ручки трактирной швабры, потерь не имеется. «Доклад окончен, ваше благородие!» Завершил свою речь провинившийся солдат, тут же замерев по стойке смирно и упершись взглядом в императорский портрет над головой начальника. «Яков, ты чего мне тут изображаешь?» Ротный просто не мог оставить трактирную драку без порицания и перешел практически на крик. «Можно подумать, что и тебя к нам не из кутузки привезли!» Лучше скажи, кто это вас надоумил строй в коридоре изобразить этими самыми швабрами из второй шеренги штыковые приемы на шпане отрабатывать? В отсутствие командира я, согласно уставу, принял командование на себя, а далее действовал по суворовским принципам. — Сначала увел наших в коридор, чтобы нейтрализовать численное преимущество нападавших. Поскольку коридор был узкий, то я построил солдат в две шеренги, а затем, найдя там же две швабры и веник, скомандовал в штыки, потому как наши это лучше всего умеют, ваше благородие. — Значит так, Яков, за драк у тебя, стервица, надо бы денька натрия в карцер посадить. Ротный, поднявшись из-за стола, подошел к буквально задержавшему дыханию солдату. «И только то, что ты уже прошение об отправке на войну подал, тебя от этого спасло. А еще, благодари господина полковника, который вас всех от судебных разбирательств защитил. Зато командовал ты грамотно, и в Маньчжурии это умение точно пригодится. Поэтому принято решение перевести тебя из запасного батальона в линейный и назначить там командиром отделения», – огорошил Якова офицер, перейдя на официальный тон. «Рад стараться!» Строго по уставу рявкнул неожидавший такого поворота Яков. «Старается он. Как же!» Ротный снова вернулся на накатанную колею разноса проштрафившегося подчиненного. «С такими подчиненными и пули вражеские не нужны, потому как сердце само раньше не выдержит. Ступай к взводному и вообще исчезай с глаз моих, Ирод!» Немецкий угольщик Кассандра пришел во Владивосток без проблем, не встретив на подходах никаких японских кораблей. Но доклад командира Изумруда о наличии на ближних подступах к русской базе далеко не самых сильных и совсем не самых скоростных кораблей заставил Верона не только задуматься, но и возмутиться. На такую наглость Тога Роберт Николаевич никак не рассчитывал. Немедленно был отдан приказ готовить эскадру к выходу в море. И через неделю Тихоокеанский флот стал выходить из залива Петра Великого, чтобы если и не покарать нахалов, то хотя бы сплаваться в новом составе. Командующий держал флаг на Орле. В первый отряд также входили Бородино, Пересвет и Победа. Второй броненосный отряд вел контр-адмирал Ухтомский на Полтаве. Сесой Великий Наварин и адмирал Нахимов следовали в его кильватере Крейсерами Олег и Богатырь руководил Энквист на Баяне. Кроме того, при эскадре были Жемчуг и Изумруд и отряд из четырех истребителей под брейд-вымпелом Кавторанга-Дурново. Кубань была взята с эскадрой в качестве быстроходного угольщика. Вообще-то, для планируемой экспедиции было достаточно и штатного запаса топлива на кораблях, но желательно было иметь некоторый аварийный запас. Милях в 20 от Владивостока на мачте Орла появился сигнал. Курс на порт Лазарева. Вирон решил проверить две наиболее вероятные стоянки, где мог базироваться флот противника. Вторым на очереди являлся Гинзан. Причем в последний В любом случае, стоило наведаться. Имелся шанс поймать там какие-нибудь транспортные суда японцев, либо на подходах, либо в самом порту. Да и просто показать бомбардировкой, что Тихоокеанский флот снова вступает в войну по-серьезному. Несколько минных банок в окрестностях тоже должны были осложнить до сих пор безмятежную для Гензана обстановку. Броненосные отряды следовали параллельными колоннами. Впереди из кадры милях в пяти шел «Баян», На правом траверзе броненосцев «Богатырь с Олегом», на левом «Изумруд и Жемчуг». Замыкала ордер «Кубань». Таким строем прошли два часа, после чего командующий решил заняться эволюциями. Вызвать Полтаву. Подготовить сигнал второму отряду, вступить в кильватор первого. «Полтава ответила!» Через полминуты раздался голос сигнальщика. «Поднимайте!» «Роберт Николаевич, а может, следовало уточнить, как поворачивать? Последовательно или вдруг?» Настороженно поинтересовался Клопье де -Колонг. Вот уж нет, пусть Ухтомский сам решает, как рациональнее. Поворачивать последовательно было легче для каждого конкретного корабля-отряда. Держись себе в кильваторе переднего мутылота и соблюдай интервал. Однако это требовало мастерского управления флагманским кораблем. Необходимо было очень точно рассчитать и скорость, и угол поворота, чтобы четко вписаться в кильваторную струю корабля, идущего к концевым в первом отряде. Достаточно велик риск, если и не угодить кому-нибудь тараном в борт, так состворить отряды во избежание этого. А потом нужно будет начинать все сначала. Поворот всем вдруг, напротив, требует менее тщательного управления главным кораблем, но большего мастерства в маневрировании от каждого отдельного мотылота. Не уверен в себе, Павел Петрович, с легким разочарованием произнес Вирон, увидев, что броненосцы Ухтомского дружно поворачивают влево. Откуда взяться уверенности, ваше превосходительство? Вступил в разговор командир Орла-шведы, совсем недавно получивший как эту должность, так и чин капитана первого ранга. Он ведь впервые вышел в море на Полтаве. Ладно, посмотрим, что получится. Мрачно буркнул адмирал. Однако все четыре корабля второго отряда Несмотря на то, что относились к четырем разным типам, удерживали пока достаточно приличный строй фронта и вышли в кильваторную струю победы в пятикабельтовых позади нее. Полтава и Сесой Великий повернули одновременно и хоть не идеально, но вполне приемлемо вписались в строй. Наварин же как будто и не собирался выполнять следующий маневр. Броненосец неудержимо тащил только вперед. Адмирал Нахимов, развернувшись вместе со всеми, прошел за кормой потерявшего управление корабля и прибавил скорость, чтобы сократить расстояние с Сесоем. На грот мачте, вывалившегося из строя Наварина, распустился флажный сигнал. — Не могу управляться! — Черт знает что, господа! — шипел на мостике Орла Вирн. — Сколько еще нужно нас бить, чтобы поднять фитингуфу? Адмирал выражает особое неудовольствие! — Может быть, вы горячитесь, Роберт Николаевич? — посмел заметить начальник штаба. Корабль старый. Могло действительно отказать рулевое управление. За без малого полгода в порту могли бы подготовить броненосец к походу, не уступал адмирал. Да уж, подготовишь тут, мысленно прокомментировал диалог адмиралов шведы. Черт-то с два добьешься необходимого от порта и ремонтников На Орле вон тоже чуть ли не половина механизмов на живую нитку починено. Так его хоть ремонтировали. А Наварин, не царапнутым во Владивосток пришел, Представляю, как и куда Бруно Александровича Фитингофа, чиновники в погонах и без, посылали, когда он пытался от порта добиться нормального ремонта механизмов. Наварин стал управляться, раздался голос сигнальщика. Броненосец действительно закладывал разворот в сторону кильватора, но было видно, что управляется он машинами, а руль пока не действует. Бруно Александрович Фитингоф... Чувствовал свой броненосец буквально каждой клеточкой своего тела. Когда на Полтаве расцвел флажный сигнал повернуть вдруг на 8 румбов влево, то Наварин после команды рулевому стал выполнять поворот просто идеально. — Поворот право 6 румбов! — спокойно дал приказ фетингов когда пришло время влиться в струю сесоя. Наварин следовал прежним курсом В чем дело? — рыкнул Брун Александрович на рулевого. — Не слушается, ваш высокород. Чуть ли не плачущим голосом откликнулся матрос Зябликов, стоявший за штурвалом. «Мостик в машине!» — донеслось из переговорного устройства. Голос подполковника Мельникова. «Брун Александрович, рулевой привод не действует. В чем дело, пока не знаю. Иду разбираться. Машина мостику. Как можно быстрее. Срочно исправить и доложить. В строй! Немедленно вернуться в кельватор Сесоя!» Фитингоффу изменила его обычная выдержка. «Делайте, что хотите!» «Управляйтесь с машинами, гребите веслами, ставьте паруса!» «Но Наварин должен вернуться в общий ордер!» Офицеры на мостике с удивлением смотрели навсегда выдержанного и обычно максимально спокойного командира, хотя некоторые понимали его нервозность. Так осрамиться перед всем флотом никакие нервы не выдержат. Поступил доклад из низов, что можно управляться винтами, и броненосец действительно стал до некоторой степени контролируем. «Да мы с раковины!» Озвучил сигнал из бочки, недавно прибывший из Черного моря Мичман Сахно. Еще по пути с Балтики корабли первого ранга оснастили бочками наблюдения на верхотуре мачта, совсем как на судах самых что ни на есть дремучих веков. Полное подобие вороньих гнезд, с которых особо бесшабашные матросы орали «Земля!» после долгих скитаний парусника между чистыми горизонтами. Смотреть на бочку с палубы корабля было жутковато, Представить, что туда можно забраться просто по скобам на мачте или даже по шторм трапу еще жутче А уж находиться там и глядеть на родной корабль с такой высоты, да еще и качаясь вместе с мачтой. А если хоть слегка засвежеет, то амплитуда раскачивания ого-го какая, и так несколько часов. Да при этом нужно еще и горизонт наблюдать. Но разве есть что-нибудь, способное испугать русского матроса? Отбоя не было от желающих нести вахту под небесами. Тем более, что после нее была положена дополнительная чарка винного довольствия. Да что там! Почти все молоденькие мичмона считали своим долгом хоть раз побравировать и в свободное время выполнять обязанности вперед смотрящего. Мальчишки всегда везде остаются мальчишками. Даже тогда, когда уже носят на плечах офицерские погоны. Вот и сейчас ближе всех к Богу находился именно мичман и именно он первым заметил приближающихся японцев. Именно Наварин Оказавшись вне строя, находился ближе других кораблей к противнику, об обнаружении которого и медленно отсигналил на эскадру. Изумруд, еще не получив разрешение командующего, уже стал разворачиваться в нужном направлении, чтобы сэкономить время. Было совершенно очевидно, что именно этот скороход и будет отправлен в ближнюю разведку в течение двух-трех минут. До «Таинственных дымов» был еще около полутораста кабельтовых, поэтому можно и не особо торопиться. Боевой кельватор уже практически выстроен. Осталось дождаться вступления в общий строй о так так кстати броненосца. Баян, Олег и Богатырь на всякий случай собрались в кулак, оставив места походного ордера. Эскадра вполне могла отразить атаку любого имеющегося в этих водах неприятеля. Или наоборот, атаковать самим. Владивостокская эскадра стала разворачиваться на предполагаемого противника. Невозмутимый обычно Верон, чуть ли не приплясывал от нетерпения на мостике «Орла». Дымы. Не дым, а именно дымы. Значит, не одиночный нейтрал, наверняка. Либо группа транспортов, и только японских, либо боевой отряд. Если первое, весьма знатная добыча. Если второе, только бы не быстроходные крейсера. Собачек с такой дистанции не догнать, даже баяном, с его чуть более легкими сотоварищами. А с броненосными японцами отряду «Энквиста» не справится Вот если бы Симы или Наниевы попались, ни одна жестянка не ушла бы дальше морского дна. И хоть реальная ценность этих устаревших кораблей весьма невелика, но состоялась бы весьма смачная плюха по военному престижу страны восходящего солнца, что очень не вредно для внешнеполитического расклада. — Радиус изумруда, ваше превосходительство! — подскочил к адмиралу минный офицер-броненосца. — Собачки! — все-таки не повезло подумалось Роберту Николаевичу, но шанс, хоть и дохлый, имеется. Передать на баян. К преследовать противника в северо-восточном направлении. Первому броненосному отряду иметь ход 16 узлов. Курс Норд-Ост. Флоту погоня.